Или белые пятна. Когда я выдохся окончательно, бабка, собственноручно, Налила мне уж четвертую чашку и со вздохом уставилась в окно. А ведь скоро вечер. С погодой погодою повезло, дождичка до конца недели Не будет, всем радикулитам чувствую. Хоть для землицы лишний раз напеть с ним мешает, По не урожай богаче будет. А там, глядишь, зазноб твоя пожалует, Бабуль, вы вообще-то о чем? Об отвлеченном Никитушка!» китушка. Ега по-прежнему не сводила глаз законного пейзажика. Уж ты прости меня, а тока, столь злодейскую подлость нам тут учинила встреча кен снежками недобитый, на мысли вечном потянул. Хочу поглядеть, как хлеб растет, как облака небом плавают, как воробьи босоноги в лужах трепещутся. Если будем так сидеть, сложа руки, то трепокаться им недолго. Это правда. Бабка развернулась ко мне, в ее глазах сгорелись опасные зеленые огоньки. Значится, предложение мое таково все же час мы с тобой, сыскной моей водой, в лес пойдем. Хочу сама на янту проклятую гуру пристально налюбовать -то. По закату встречу с Кощевишкою строим, уж я на его по всеоружии пойду. И я же утаил скелет Да Пусть на страдание наши не рассчитывает, я сама в единый миг зарестую за Васька! Кот высунулся из-за печки, скорчил недовольную физиономию и мрачно показал мне пухлый кулак. — И чего, не попишешь, милой? Собирайся в дорогу, седлай на из псину-кобелину, везешь в Лукошкину весточку, на царский двор, не на царский. Поспешил поправить я к Еремееву. — Нам завтра же нужно доставить сюда кресть. Нет, лучше десять мешков крупно по помолотой соли. — Слыхал? Но я думаю, хозяйка еще раз понукнула. К атактрум я вам не улыбалась нести с черти куда на незнакомой собаке в качестве простого курьера. А пойти пойдет. Никуда он не денется, с его шутки плохи. Записку фамисил чулично и в воробки передашь. А может, все-таки к царю, всерьез призадумался я, все равно узнает, потом обид не оберешься. Хотя и нужно нам здесь, как. Рыбе складной зонтик. В общем, надо как-то поделикатней. нож как решишь, так и напишешь. А покуда скажи участковый, как преступника международного за брать будем? Пока не знаю. Пришлось сознаться мне. Но уверен, что ежели мы не прекратим расследование, он попытается снова устроить покушение на кого-нибудь из нашего опергруппы и выдаст себе окончательно. Придется побыть смешаниями. Нерадостная перспектива вырисовывается. На старый стилет свинцовым полем лап подставлять, а ног не выдержит. Понимаю. Самому грустно, но других идей пока что нет. По логике он ведь прячется где-то совсем рядышком. Есть не у боярин так и не в деревне где. Тогда. Да Лес большой. К лету в шалашке жить к и прохладнее, чем в избе дымной. — Уверенно, предположила наша опытнейшая сотрудница, но, чую я, неспроста его. До сих пор мальчишки озорные если любопытство не выследили. С хрону его серьезный, как бы не самой коргой гордыней, предоставленный. Вы думаете, не уж спелись? Его значимо кивнула он перевела взгляд в окно, и чуть изменившимся голосом произнесла страшное для меня имя. — Маняша! — С Скороваю! Я тихо застонал, обхватив голову руками. И ведь не сбежишь уж никуда, потому что буквально вчера она была практически зачислена в штат нашего отделения. У меня там одного митеньки по уши предоставший. Слушайте, может, не ее уволить как-то? Ну, за чрезмерно накрашенные губы, непозволительные для скромного имиджа работника органов, или за неуставной покрой сарафана и отсутствие причес.